Когда Джейк вернулся домой и не нашел там мулатки, его охватила паника. Она ушла из больницы ночью. Что с ней могло случиться? Потом ему показалось, что не хватает некоторых вещей, тех немногих вещей, которые принадлежали Лиле, и у него зародилось зловещее подозрение. Джейк несколько раз обошел квартиру, убеждая себя в том, что это неправда. Лила не могла уйти. Он вспомнил их встречу в больнице и похолодел. Они случайно увиделись в те минуты, когда Лила уже ушла из его жизни, когда она больше не принадлежала ему. Он поехал обратно, надеясь застать Хейзел, с которой Лила, по-видимому, была знакома, но ему сказали, что каких-то четверть часа назад Женщина покинула больницу. Джейк не знал ни ее адреса, ни кто она такая. Ее след растаял, как туман в свете зарождавшегося утра. Тогда он отправился к Унге. Индианка не могла ответить, где Лила, зато подтвердила его опасения. Она ушла, Джейк. Она давно собиралась уйти. Почему она это сделала? Этого я не знаю. Это можешь знать только ты. Конечно, он догадывался, как знал и то, что никогда бы не бросил и не прогнал Лилу. Она сама сделала выбор, тем самым предоставив ему свободу. Джейк простился с Унгой и пошел по просыпавшейся набережной. Гремели и шлепались у воду якоря, На перебой кричали и переругивали слодочники и матросы. Море было таким, каким оно бывает по утрам. Без единой морщинки, без малейшей ряби, гладкое, прозрачное, как зеркало, под безмятежным небом, присыпанным золотисто-розовой пудрой зари. Было слишком рано для того, чтобы пить, но Джейк чувствовал себя совершенно растерянным и усталым. Он не хотел возвращаться в опустевшую квартиру, ему хотелось немного прийти в себя. Он пошел в один из дешевых кабачков, какие давно не посещал, и опустился на стул. В помещении никого не было, кроме однорукого мужчины, сидевшего за столом в углу перед стаканом виски. Очевидно, завсегдатая. Джейк не обратил на него внимания и едва ли не две трети оставшегося в живых мужского населения страны имело непоправимые увечья. Количество одноногих, одноруких, одноглазых превосходило всемыслимые пределы. И хотя Джейк относил ампутацию к последнему средству лечения ран, он не знал, как бы ему пришлось поступить на войне. Он отвернулся от однорукого посетителя, и забыл о нем. Джейк думал не о напоминавших ночное облако в волосах Лилы, не о похожих на черный жемчуг глазах, не о ее беспокойной красоте и тихой силе, и не о страстных объятиях, о том, что в ее отношении к нему, так же как в негритянских песнях, не было ни одного придуманного слова, ни одной фальшивой ноты, и начинал понимать, что ему придется начинать новую жизнь со старым сердцем.